Потешественники медленно пробирались через густой подлесок. Оружие они держали наготове, так как знали, что здесь можно встретить большое стада диких кабанов, а иногда наскочить и на тигра. Во время предыдущего посещения китайского Туркестана пандид дава Сарман встречал здесь дикие лошади и верблюдов. Высокий тростник скрывал всадников вместе с лошадьми, поэтому приходилось ориентироваться по солнцу. Потешественники стродом пробирались на восток к берегам реки Юрангаш. Переправившись на противоположный берег реки, Пандит Давасрман, боцман и Томок оставили караван. Чтобы не привлекать к себе в хатане внимание полиции, они не захватили ни винтовок, ни вьюков. Вдоль берега Юрангаша направились на юг, а весь караван на юго-восток. Чтобы обойти город и стать лагерем в условленном месте у подножия гор, три всадника приближались к Хотану по дороге среди обработанных полей, пересечённых искусственными каналами. Ещё засветло, ощутились на дороге, ведущей в город с востока. Отсюда повернули на запад, прямо к Хотану. Если китайские патрули всё ещё продолжали проверять караваны, идущие на запад, То ловкие манёры Пандида до Вассермана позволили бы всадникам избежать проверки, потому что никто не стал бы обращать внимание на трёх всадников, приехавших хатан с противоположной стороны. Уверенные в правильности своего расчёта, всадники спокойно ехали по дороге, обсаженной тополями и тутовыми деревьями. После монотонных пейзажей пустыни они с интересом рассматривали обширный оазис евысхищались селениями, тонущими в зелени садов и полей. Всадники приближались к Хотану. В действительности город состоял из трёх поселений: Ильча, Юранкаш и Каракаш. И местные жители только первое, самое крупное поселение называли Хотаном. Город не имел крепостных стен, но въехать в него можно было лишь через одни из пяти ворот. А после того, как ворота запирались на ночь, только через калитку, находящуюся под контролем военного отряда, знакомый пандита давас арманожил в Ильчихатане, поскольку путешественники ехали в город с востока, им надо было проехать через Ёрункаш и Каракаш, прежде чем они могли добраться до его дома. В толчее людей и вьючных животных им удалось без труда проникнуть через городские ворота. Они проехали ряд узких улиц, совершенно лишённых зелени. Серые, мрачные дома в большинстве своём были лишены окон, выходящих на улицу. Это соответствовало обычаям мусульманского востока. Верхние этажи Некоторых домов нависали над улицей, а иногда даже соединялись с такими же этажами домов с её противоположной стороны. Поэтому всадникам частенько приходилось проезжать через длинные полутёмные туннели. Пандит Давасман остановился вблизи главного рынка, покрытого одной общей крышей. Всадники спешились. Они очутились возле узкого двухэтажного дома. Над его массивной дверью, пока ещё широко открытой, висела вывеска с китайскими иероглифами. Приехали, на русском языке сообщил пандит Давасрман. Ваш знакомый китаец? спросил боцман, взглянув на вывеску с иероглифами. Да, он китаец, женатый на киргийке, ответил пандит Давасрман. Но вы с ним можете говорить по-русски. Привязав лошадей к железным кольцам, прикреплённым к стене, путешественники вошли в магазин. Владелец его, Сунли, видимо, был очень богат, об этом свидетельствовали горы кашгарских ковров, по ценностям ничем не уступающим персидским, и множество стоящих на полках чайников, кумганов, художественных подносов и других сосудов, сработанных из кованной меди. Как только они вошли в магазин, портьера из разноцветных бус дрогнула, раскрылась, и из-за неё появился пожилой китаец. Вытянув вперёд обе руки, он потряс ими и отвёл глубокий поклон. "Домоли, достопочтенный Сунли", спросил на русском языке подид да васран. Хозяин уже ушёл в свою квартиру, и хотя я недостоин развязать шнурки у его ног, я постараюсь исполнить все пожелания почтенных гостей. Сейчас подадут чай, а потом мы с мужем побеседуем о Дели, ответил китаец. Мы с удовольствием напьёмся чаю, но просим сначала уведомить достопочтенного Сунли, что к нему издалека прибыл путник. чтобы увидеть драгоценный кумган с изображениями представителей всех народов Азии. Я немедленно выполню твоё приказание, уважаемый господин, шепнул китаец, сделав низкий поклон и ищет за портьерой. По видимому, слова пандита до да вас армана содержали какой-то пароль, потому что портьера вскоре вновь раскрылась, и перед путешественниками предстал мужчина, одетый в длинный шёлковый кафтан и широкие шаровары. Из-под маленькой круглой шапочки на плече мужчины не спадала длинная коса. Мужчина испытующим взглядом оглядел на посетителей, запрятав ладони обеих рук в рукава кафтана. Ты не узнал меня, достопочтимый Сунли. Вспомни человека, которого ты когда-то великодушно звал своим другом, сказал Пандит Давас Арман, снимая с головы меховую шапку. Глаза Сунли блеснули. Видимо, он узнал гостя. Однако он сейчас же прикрыл их веками, сказал, низко кланяясь: "Приветствую тебя, достопочтенный Пандит Давасрман на пороге моего скромного дома. Давно я тебя не видел. А это, наверное, твои друзья?" "Ты прав, достопочтенный Сунли. Наши глашади мы оставили возле дома." Сун Ли ударил в ладоши, и из апартайеры бесшумно появились сильные китайские кули. Их было четверо. В выжидательной позе они остановились рядом со своим хозяином. Их руки, вероятно, под полами кафтана сжимали рукоятки кинжалов. Сун Ли отдал им на китайском языке какое-то приказание, а сам, низко кланяясь, обратился к гостям по-русски. Пожалуйте, уважаемые друзья, ко мне на верхний этаж. Слуги займутся лошадьми и запрут магазин. Нам никто не помешает. За портье была крутая лестница, которая вела на второй этаж. Сын Ли пригласил путешественников в гостиную, освещённую разноцветными фонариками. Вдоль одной из стен здесь находился кан, то есть широкая лежанка из кирпича с отопительными каналами внутри. Лежанка заменяла собой печь. и проходила вдоль одной из стен через все комнаты квартиры. Топка этой оригинальной печи находилась у входа в квартиру, а на противоположном её конце стояла дымовая труба. Хороший кан держит тепло целые сутки, поэтому китайцы охотно употребляют его зимой в качестве скамьи, а ночью на нём спят. По комнате был заслан узорчатыми коврами. Мебель состояла из низкого круглого столика, нескольких табуреток, стеклянных сервантов, уставленных фарфорами безделушками и расписных сундуков с изображениями драконов устрашающего вида. Сун Ли попросил путешественников располагаться в комнате как дома. Друзья сняли с себя верхнюю одежду и уселись на низких табуретках. Слуга сейчас же поставил на столе кумган с китайским чаем. Хозяин лично наполнил фарфоровые чашечки горьковатым, вяжущим напитком. Прежде чем нам подадут скромный обед, я прошу вас выпить по чашке чая. Я совсем не ожидал сегодня визита дорогих гостей, сказал Сун Ли. Достопочтимый пандит Да Васэрман, надолго ли вы приехали в Хатан? На рассвете мы должны отправиться в путь, чтобы догнать наш караван, идущий в горы Куньлунь. Сэр Шилпанджит Давасрман. Однако, несмотря на то, что мы очень спешим, я не мог отказать себе в удовольствии выпить чашку чая с тобой, мой достопочтенный друг. Это очень большая честь для меня, Панджит Давасрман. Мои очи всегда рады видеть досточтимых друзей, ответил Сунли. Благополучно ли было ваше путешествие? Мой встретили с со странной и неприятной неожиданностью. Военные патрули проверяли караваны, идущие с запада. Чтобы избежать погอบного столкновения, нам пришлось кружить по пустыне и въехать в Хатан с востока. Один мой знакомый, родственник амбаня Хатана, ещё 2 недели назад говорил мне, что власти ищут английских шпионов. Говорят, будто они пробрались с помира с каким-то заданием в китайский Туркестан. Равнодушно сказал Сун Ли: "Все подозрительных лиц приводят к шаббеку поши, и там пытают, чтобы добыть у них показания. Неужели шпионы уже обнаружили себя?" спросил Пандида Васэрман. "Нет, достаточно, мой друг, это их обнаружили". "Очень интересно. Знаешь ли ты какие-нибудь подробности?" По словам моего знакомого, англичанин, переодетая в одежды туземцев, О чём-то поспорили с бандой Наибназара и убили его на самой границе. Русские власти уже давно следили за потомком старого разбойника Сагибназара, и казаки чуть-чуть не захватили всю банду вместе с английскими шпионами в тот самый момент, когда между ними происходила битва. Однако, прежде чем русские разобрались в положении, англичане бежали в китайский Туркестан. Это русские власти сообщили китайцам-шпионам? Нет, несколько людей Наиб Назара бежали от русских и погнали за англичанами, чтобы отомстить за смерть своего предводителя. В пути они сбились со следа, но добрались до Каргалыка. Там они под присягой рассказали обо всём Шанбеку Паше. Они утверждали, что основная цель похода англичан в Китайский Туркестан состоит в выполнении какого-то тайного поручения. Видно, Наибназар умеет мстить даже из могилы, заметил Пандит Давасрман. Откуда такая уверенность, что это англичане убили разбойника? Я долго думал над этим, доста почтенный друг, загадочно улыбнувшись, ответил Сун Ли. В последнее время Наибназара подозревали в тайных сношениях с англичанами, говоря, что он поставлял английское оружие русским киргизам. В дороге нам приходилось слышать, будто Наиб Назар получил от англичан винтовки без затвора. Может быть, это стало причиной битвы на границе, спросил Пандит Давасрман. Впрочем, всё это нас не касается, так как мы не англичане, и путешествия носят совершенно частный характер. Ты прав, достопочтенный друг, но несмотря на это, подобные сплетни и слухи представляют известный интерес, согласился Сунли. Не задумывался ль ты, над тем, кто и зачем мог вынуть затворы из винтовок на Ибна Зара? Возможно, кто-то хотел помешать разбойникам совершать нападения на мирных людей. Вопросом на вопрос ответил Пандин да Васерман. Сунли слегка прикрыл глаза. В этот момент слуги внесли подносы с блюдами. Боцман и Томик не знали китайских обычаев, поэтому были очень удивлены, увидев предложенный хозяином скромный обед. На столе рядом с вазой, наполненной супом из ласточкиных гнёзд, вкус которого напоминал бульон, стояли тарелки с жирными жареными утками, с свиными пятачками, маринованными цыплятами с гарниром из молодых бамбуковых веток, салатами из птицы и рыбы, мелко нарезанной бараниной и разнообразными копчёностями. Потом слуги принесли аваренные вкрутую яйца. тёмно-синий цвет которых красноречиво свидетельствовал об их многолетнем хранении в извести. Пиявки, жаренные в сахаре, пироги с мясом, поджаренные луковицы лилий, подносы с рисом, мисочки с различными соусами, жареный солёный миндаль, пирожные, овощи, фрукты и кувшины с ханжонь и рисовым вином. Кроме того, на столе опять появился кумган с ароматным китайским чаем. Аппетитный запах блюд привёл голодных путешественников в превосходное настроение. Они с удовольствием придвинулись к столу. По примеру гостеприимного хозяина, взяли в руки длинные деревянные палочки, употребляемые китайцами вместо вилок. Сначала еда с помощью этих палочек представляла для европейцев немалые трудности. Поэтому боцманы Томик приняли с прежде всего за мясные блюда, приготовленные крупными кусками. Заметив это, капитан Давас Арман шипнул им, что по китайским обычаям необходимо хотя бы притронуться к каждому блюду, поставленному на стол. Вы шутите, ужаснулся боцман, услышав это замечание. Как можно есть тухлые яйца или пиявки? А ты лишь попробуй, Саниб. И этого вполне хватит, шипнул Пандит до Васарман. Китайцы обращают много внимания на церемонии и легко обижаются. Честное слово, не могу. Достаточно мне съесть кусок такого свинства, и у меня начнётся отрыжка. Ты приведёшь этим хозяевам восторг. По китайским понятиям, отрыжка это знак полного насыщения и считается хорошей манерой во время обеда. Ну, если дело обстоит так, то могу попробовать. Восторг хозяина, вызванный громкой отрыжкой боцмана, позволил последнему не стесняться за столом. Сун Ли подсовывал ему миски с различными блюдами и наполнял небольшие рюмки крепкой ханджой. Моряк вскоре Поудобнее уселся на табуретке. Слуги меняли ему тарелки, а он ел, словно желудок его был бездонным. Сунлинь не отставал от него в этом обжорстве. Пандидавасэрман глядел то на марикат, то на быстро пустеющую кувшины с ханджой и немного тревожился. Но Тумык, которому известны были обычаи боцмана и его умение пить, забавлялся, подставляя ему всё новые тарелки с сладкими пиявками. Спустя несколько часов боцман неуверенным движением сдвинул на затылок свою меховую шапку. Тяжкий вздох моряка и его громкая кота привела подвыпившая ласунли в необычайный восторг. Честное слово, давненько меня так не угощали, сказал боцман, расстегнув пояс. Теперь на закуску достаточно будет солёного миндаля и арбузных семечек, которые превосходно возбуждают жажду. Довольный гостьим Сун Ли погладил рукой бородку и пододвинув свою табуретку поближе к боцману, сказал: "Уважаемый господин, я знаком с одной игрой, которая особенно интересна для первующих друзей, обреваемых жаждой. В чём же заключается эта игра?" заинтересовался боцман. "Шахматы и шашки я лучше всего играю на голодный желудок. Игра чрезвычайно простая. Видите ж мой кулак?" Я буду быстро разжимать пальцы, а ты должен тут же угадать, сколько я их покажу. Если ты угадаешь, что я выпиваю столько рюмок, сколько показал пальцев, а если ошибёшься, столько же рюмок выпиваешь ты. Ха-ха-ха, полезная игра. Если человек наелся пиявок, которые не прочь выпить, похвалил боцман. Начинайте. К радости Сунли боцман постоянно проигрывал. Вскоре Томик стал подозревать друга, что он ошибается с умыслом. Это убеждение особенно укрепилось, когда Том мог заметил, что очистив ковшин Ханжи, боцман вдруг перестал ошибаться. Теперь пришлось сунли пить рюмку за рюмкой. Я опасаюсь, мой юный друг, что на рассвете мы не сможем выехать из города, шепнул пандит до вас Арман Томуку. Не бойтесь, я ещё никогда не видел боцмана пьяным, ответил Том. Возможно, что Сагиб Великан как-то выдержит состязание, но Сунли уже шатается, а мне надо с ним поговорить о важных делах. Если так, я постараюсь прекратить эту игру, успокоил его Томик. Он остановился сзади Сунли и махнул рукой, чтобы обратить на себя внимание боцмана, после чего сделал над головой китайца знак креста. Магряк сразу же понял, в чём дело. Он наклонился к партнёру и внимательно заглянул ему в глаза. Пожалуй, мы уже доигрались. Я обязательно обучу этой игре своих матросов, сказал он. А теперь, достопочтенный хозяин, надо бы взремнуть перед дорогой. Мне хочется, дастопочтенный гой, чтобы под моей крышей вы видели прекрасные сны. Выкури трубку опия, и ночь твоя пройдёт среди прекрасных сновидений, предложил Сунли. Не надо. Сердечно благодарю. После такого угощения безопия будут снится прекрасные сны. Обрадованный лесным отзывом моряка об его угощении, Сун Ли подошёл к столику, на котором стояла небольшая клетка, покрытая шёлковым платком. Китаец снял платок, поднял клетку за металлическое кольцо и подал её боцману, говоря: Ты оказал мне честь посетить мой дом, достопочтенный гость. Прошу тебя, возьми на память мою любимую канарейку. Она умеет петь четыре красивые мелодии и сделает приятными твои прогулки. Удивлённый сконфуженный боцман нерешительно смотрел на клетку. Он не знал, что китайцы охотно берут на прогулку клетки с птицами, подобно тому, как это делают европейцы с собаками, которых китайцы считают лишь сторожевыми животными. К счастью, Пандит Давасрман хорошо знал обычаи жителей Средней Азии и поспешил на помощь Боцману. Прими канарейку, Сагиб, и немного спустя сам подари её хозяину, шепнул он ему на ухо. «А "Он не обидится на меня?" спросил Боцман. "Наоборот, ты доставишь ему большое удовольствие". Боцман последовал совету Пандита Давасрмана. Когда клетка с канарейкой опять очутилась на столе, покрытая платком, Сун Ли хлопнул ладоши. Слуги немедленно убрали стол и разостлали на каниценовке. Желаю дорогим гостям приятных сновидений. От достопочтенный Пандит Давасрман, как всегда, пожалуй, осмотришь мою коллекцию кумганов, сказал Сунли. Ты угадываешь мои желания, достопочтенный Сунли, ответил Пандит Давасрман. Спокойной ночи, благородные сагибы. Индийцы хозяины исчезли в глубине дома. Ну, ну, не ожидал я, что у китайцев такие крепкие головы в смысле ханжи и политики, одобрительно заметил боцман. Панди Давасман подобрал себе хорошего компаньона. Вы правы, оба не прекрасные дипломаты, ответил Томик. Как ловко они сообщили друг другу о важнейших делах в самом начале обеда. Крепкие головы. Томик и Босман заснули сразу же, как только приложили головы к подушкам, а Пандиндава с Арман до самого рассвета беседовал вполголоса с Сунли. На рассвете он разбудил товарищей. Во дворе уже стояли навьючные мулы и лошади. Сунли лично проводил караван за городские ворота. Три путешественника изображали погонщиков в ючных животных, и только удалившись от Котана на некоторое расстояние скачили в сёдла. Садники быстро попрощались с Сунли, погоняя двух мулов навьюченных новыми запасами продовольствия. Они свернули с дороги на юг, направляясь прямо к мощному горному хребту. Скоро они очутились в каменистой пустыне, и Пандит Давасман обратился к друзьям: "Теперь, благородные сагибы, держите револьверы наготове!" И не жалейте лошадей, мы должны как можно скорее отыскать наш караван. Разве случа что-нибудь непредвиденное? встревожился Томик. Не бойтесь, и выкладывайте прямо, в чём дело, вторил ему боцман. Китайские власти назначили высокую награду за поимку английских шпионов в окрестностях сёла посланные солдаты, которые объявляют об этом населению, если мы хотим целыми и невредимыми выбраться из китайского Туркестана. мы должны избегать человеческих поселений. Но ну, если так обстоят дела, то до сих пор нам сопутствовало счастье, сказал боцман. Теперь я понял, почему Сун Ли лично вывел нас из города. Наши друзья ничего не знают об опасности, грозящей нам всем. Мы должны торопиться, чтобы предупредить их, прежде чем случится беда, воскликнул Тумок, тревожно оглядываясь в сторону Хатана. Свистнули нагайки, которыми садники погнали лошадей. Длительное время в каменистой степи слышался глухой топот лошадиных копыт. Глава 19. Поражение. Три разведчика присоединились к каравану, стоявшему лагерем в горном ущелье на берегу реки Кирии. Это произошло на следующий день после их отъезда из Хотана. Услышав известие о привезённой из Хотана смуга призадумался. Интерес проявляемый каравану, кочующими вблизи пастухами овец, Теперь показался смуги понятным. Видимо, они уже знали о награде, назначенной за поимку английских шпионов. Можно было предполагать, что пастухи поспешат уведомить власти о появлении чужестранцев вблизи их кочевья. Все участники экспедиции были встревожены возможностью быть схваченными, потому что в те времена в феодальном Китае всякое следствие сопровождалось жестокими пытками. Арестованным, например, раздавливали пальцы зажатые между досками, усеянными острыми гвоздями, которые сжимались при помощи болтов. Даже во время суда обвиняемых били палками. Так как по закону судья не имел права вынести приговор, пока обвиняемый не признает свою вину. Применявшиеся тогда в Китае наказания могли испугать европейцев. На улицах городов в китайском Туркестане можно было встретить людей, закованных в деревянные колоды или прикованных к железному стержню. Понди Давасрман очень беспокоился о своих белых друзьях, и он сам и его индийские солдаты свыклись с мыслью о возможных пытках, которые применялись и англичанами в завоёванных ими колониях. Например, в индийской армии часто велись следствия с помощью жука. Оно заключалось в том, что на живот обвиняемого помещали живого жука и прикрывали его половинкой скорлупы кокосового ореха. Движение насекомого по голому телу через короткое время становилось настолько невыносимыми, что обвиняемый сознавался в любых преступлениях, какие ему приписывали. Смуга не приуменьшала опасности, нависшей над ними. Непредвиденная битва с бандой Наиб Назара нарушила его планы. Именно теперь, когда всё более грозные препятствия встречались на их пути, Снуг стал сомневаться, правильно ли он поступил, подвергая своих верных друзей и прежде всего Юнного Томака риску. Во время их короткого совещания Вельмовский тоже был очень озабочен, а вот боцман Навицкий совершенно не испугался возможности встречи с полицией или солдатами. Он беззаботно махнул рукой и сказал: Мы же знаем, что нам может быть жарко во время этой сумасбродной экспедиции. Поэтому теперь не время трести поджилками перед китайцами. Правда, среди них есть храбрые ребята, но их вооружение не сможет нам повредить. Если они не захватят нас в расплох, то в горных ущельях мы им обиду себя не дадим. Выставляйте карачасовых, и всё будет в порядке. Теперь меня больше интересует, цела ли наша золото. и не подобрал ли его кто-нибудь? Что-то слишком много любопытных вертится вокруг нас. "Об этом не беспокойтесь, боцман. Золото припрятано хорошо", успокоила его Смуга. "Половину сокровища, оставленную моим сводным братом для нас, мы по-братски разделим между собой. Каждый из нас получит свою долю. Мы ещё успеем поговорить об этом потом", вмешался Пандит Давасрман. "Теперь нам лучше подумать о том, по какому пути мы будем возвращаться в Кашмир". Очень правильное замечание, согласился Вельмовский. Это теперь действительно важнейший вопрос. В нашем положении хорошо иметь готовый план отступления. Я думаю, что мы ни при каких обстоятельствах не должны возвращаться через китайский Туркестан. Согласен с вами, благородный Сагиб, ответил Пандит Давасрман. Конечно, я тоже согласен, помедлив, сказал Смуга. Значит, мы должны попытаться пройти через Тибет. Это тяжёлое опасное путешествие. Но ведь ваш брат прошёл через Тибет. Если это ему удалось одному, то удастся и нам, воскликнул Томик. Верно, браток. В такой компании можно пройти хоть сквозь ад, заметил боцман, расхохотался басом и добавил: с мешком золотого песка во вьюках можно рискнуть. Если бы я разбогател, то купил бы себе быстроходную яхту, назначил бы себя капитаном, а Том ко первым офицерам. Не будем делить шкуру неубитого медведя, неохотно сказал Вельмовский. Скажи, Каян, далеко ли ещё до места, где спрятано золото? Мы должны дойти туда завтра утром, ответил Смуга. По карте, составленной братом, золото спрятано в небольшом овраге. У входа во овраг стоит остроконечная скала, омываемая ручьём, впадающим в один из притоков Керии. Ваш брат закопал золото в землю? спросил Боцман. Нет, мой дорогой. Авраг там замыкает каменная стена, в которой находится небольшая пещера. Золото спрятано в этой пещере. Брачатино замаскировал вход в неё. Он подложил взрывчатку под выступ скалы, чтобы изменить течение ручья, который впадал в Авраг. Таким образом, ход в пещеру ощутился за ширмой водопада. Если это действительно так, то вы правы, что бояться сюрпризов здесь не приходится. "Одобретно", сказал боцман. "А где находится этот авраг?" Смуга расprostёр по земле карту. Все, кроме Томика, наклонились над ней, определили направление, измерили расстояние и стали рассуждать о средствах предосторожности, необходимых для того, чтобы избежать столкновения с полицией или солдатами. Разговор длился довольно долго, потому что Смуга и пандит де Вассерман, разрабатывая план действий, учитывали различные варианты. Томик не принимал участия в беседе, он сидел на обломке скалы и задумчивым взором водил по снежным горным вершинам, за которыми простиралось таинственное тибетское нагорье, столь тщательно оберегаемое туземцами от иностранцев. Там, в этом диком, суровом и негостеприимном краю, брат Смуги отморозил ноги, И погиб, вспомнил несчастного человека, Томик задумался над его приключением в горах Каракорум. Что за существо оставило следы в безлюдных горах? Размышления о Йети, легендарном снежном человеке, были прерваны словами Вельмовского. "О чём ты задумался, Томик?" спросил Вельмовский, присаживаясь рядом с сыном. Томик улыбнулся и ответил: "Мне представлялось, что я уже нахожусь в Тибете. Я давно мечтал о такой необыкновенной поездке. А я думал, что ты планируешь, как распорядиться будущим сокровищем, ведь боцман уже поспешил назначить тебя первым офицером своей яхты. Томик тихо засмеялся. Пап, ты же хорошо знаешь, что боцман не зарится на богатство. Ему хватает того, что он зарабатывает на содержание родителей и бутылку любимого рома, помедлил ответил Томик. Я не представляю себе нас с боцманом в роли богачей. Ты прав относительно боцмана, но ведь сам ты ещё очень молод. Преобретая богатство, ты сможешь вести спокойную и обеспеченную жизнь, ответил отец. Труд зверолова дело опасное. Не думай об этом, папа. Я очень счастлив и даже горд тем, что ты позволил мне заняться этой профессией. И всё же, если сокровище существует, и в самом деле, ты завтра станешь богатым человеком, что ты сделаешь со своим богатством? Том их задумался, потом сказал: Я как-то не думал об этом. Поехал с вами, потому что стремил